Глава девятнадцатая «Денис, ты с ума сошел? Что ты с собой сделал?» Слышу, как в тумане встревоженный женский голос. С трудом разлепляю веки. Смотрю, в меня вцепилась испуганная Лорейна. Кажется, я отключился. Хотя только на минуточку присел на скамейке в переходе между корпусами Академии. Не помню, как добрался это ночью домой после визита всех, кто в черной магии. С утра с трудом встал. Такое впечатление, что из меня откачали энергию, плюс постоянно давище, тупая боль в груди. Левая лопатка, и часть шеи ломин, словно меня продуло. и со зрением что-то не то. Все живые существа, будто окутаны разноцветными переливающимися облаками. Вот и Лорейна, словно в серебристом тумане, как прекрасный, черноокий ангел и опять темнота. Может, я умираю? «Что же натворил?» — опять врывается нежный голосок в создании. Мотаю головой, снова приоткрываю глаза. Мы с Лорейной уже в зимнем саду, вокруг никого. Как дошли, хоть тебе не помню. Я фактически лежу на широкой каменной скамье. Моя подруга сосредоточенно смотрит на мою грудь в районе сердца и делает пасы руками. С ее пальцев льется оживительный, ослепительный белый свет — И мне становится легче дышать. А откуда у Дениса черный клубок в груди? Он чуть не сожрал его сердце. Применил запретные заклинания? Словно сама с собой, говорит девушка. И аура у него нестабильная, переливается всеми цветами радуги. Что со мной? спрашиваю Рейну. Она подпрыгивает в неожиданности. Извини, я думала, что ты без сознания... Дурацкая привычка при стрессе разговаривать сама с собой. Не обращай внимания. У тебя начинался инфаркт. Я оккупировал его. Сейчас пытаюсь стабилизировать. А потом пойдем в госпиталь. Только уберу остатки темного заклинания. А то у тебя будут неприятности с деканатом. Ты что, видящий маг? Я все слышал. Лорейна делает испуганные глаза. Денис, умоляй, больше никому это не говори. Почему? «Видящий – редкий дар! Вот именно! Из-за него я могу заплатить жизнью! Лучше полежи еще неподвижно, я почищу твою грудь!» И девушка опять начинает лить на меня серебристые потоки. «Наконец мне становится легче, я сажусь!» Лорейна, а что за свет струится с твоих пальцев?» «Ты его видишь?» «Да!» «И что ты еще видишь?» «Все живые существа, словно в разноцветном тумане». «Денис, и давно это у тебя?» «Вчера дома решил попробовать новое заклинание, и в итоге, кажется, напортачил?» потравляю Значит, ты теперь тоже видящий маг?» «Замечательно! И что мне теперь с этим делать?» «Никому не рассказывать. Даже самым близким. Объясни, почему быть видящим магом опасно от жизни? Я ведь не отстану!» Ларейна закусывает прелестную губу и в раздуме смотрит на меня. Потом решительно встряхивает очаровательной головкой. Нет, она и правда очень красивая. Не такая яркая, как кузина мрела. Но если присмотреться, то внешность Лоррейны намного изысканней. Хорошо, Денис, слушай. Почти сто лет назад в Мендосе правил император Теодор Суровый. И была у него единственная законная дочь, княжна Леонора. Многие сватались к ней, но девичье сердце было отдано барону из древнего аристократического рода по имени Марк. Современники описывают его очень красивого молодого человека, но крайне вспыльчивого и высокомерного. Говорят, его род практически угас, и он остался единственным потомком. Император мог пойти на то, чтобы дать согласие на брак. Тем более, что возлюбленным княжны имеет дворянский титул, и являлся абсолютным нейтралом с огромным магическим потенциалом, удерживал одно. Марк был неприлично беден, а уже тогда в казни империи было пусто, как у старой девы под балконом. И вот решил Теодор насильно выдать дочь замуж за сына правителя Южного побережья, тем более, что тот на контрабанде и тайном покровительстве пиратам. Сколотил огромное состояние. Княжна же оказалась девушка решительной. Она тайком сбежала с Марком. Император Теодор же не просто так имел прозвище Суровый. Он пытал всех, кто помог с побегом. В итоге настиг беглянку, но к тому времени та оказалась глубоко беременна. Чтобы скрыть позор, княжну услали в дальний монастырь, она родила чудесно мальчика, и сколько Леонора не пыталась убедить отца, что они с Марком вступили в законный брак, младенца, словно презредного бастарда, тайком отдали в приемную семью. Всем под страхом смертной казни велели молчать, а дочку император, словно невинную девицу, стали готовить к новой свадьбе. Любовь любовью, ну, казна была по-прежнему пуста. А почему Марк не вмешался? Он же был сильным магом. Говорят, незадолго, перед тем, как император настиг свою дочь и спрятал в монастырь, Марк уехал в выжженные земли в поисках какого-то мощного артефакта. И ясно. И что было дальше? В день бракосочетания княжны Леоноры и сына правителя Южного побережья собрался ведь свет империи с кучей зарубежных гостей. Невеста была бледна и молчалива. Ее одели в роскошное белоснежное свадебное платье, расшиты жемчугом и драгоценными камнями. А по обычаю вместе двумя самыми близкими подругами посадили под огромный замок в специальную карету с охранной из лучших гвардейцев. И вот свадебный кортеж остановился перед храмом. Император при огромном стечении народа перед воротами храма торжественно вручил ключ жениху. Тот спустился с высокой ступени, чтобы собственноручно открыть замок и повести невесту к алтарю. Заиграла музыка, все гости приготовились осыпать молодых лепестками дивных цветов. Жених отворил дверцу кареты, однако невеста из нее так и не вышла. Жених заглянул внутрь и тут же упал в обморок. Втревоженный император Теодор Суровый сбежал вниз, и его взору пристала ужасная картина. Обе подруги Леоноры были буквально растерзаны на куски. Княжну извлекли из кареты, и оказалось, что она тоже мертва. А на ее прекрасном лице навечно застыла маска нечеловеческого ужаса. Белоснежное свадебное платье, пропитавшись кровью несчастных подруг, окрасилась в алый цвет. С тех пор всех девушек, которые умерли накануне свадьбы, хоронят в красных платьях. Правитель Южного побережья, не дожидаясь торжественных похорон, опасаясь за жизни и душевное здоровье своего отпрыска, срочно увез его домой. Император Теодор от такого потрясения вскоре скончался. К власти пришел кузен из младшей ветви императорской семьи, основав новую династию Далуа. Но ведь если брак Леоноры и Марка был законным, то по имперским нормам право трон должен уследовать их сын. Конечно. Говорят, перед смертью император Теодор даже оставил завещание, где провозгласил единственным наследником внука. Но новая династия дала воспользовалась тем, что история бегства Леоноры была тщательно засекречена и даже постарались отыскать младенца, чтобы убить, но так не сумели напасть на его след. И теперь ходит легенда, что спустя сто лет, после несостоявшейся свадьбы, прямой потомок Теодора Сурова вернет свой трон. И с учетом, что сейчас многие недовольны политикой правящего императора Павлия, это вполне возможно. А при чем здесь видящие маги? Дело в том, что дед Марка в свое время... Умыкнул прорицательницу из далекого запредельного храма, священнослужительницы храма под страхом смертной казни должны были блюсти невинность, но все мужчины в роду Марка отличались красотой и повышенной сексуальностью, так что храмовая девица не устояла и сбежала с красавцем. В итоге прорицательница умерла при родах, но ее сын, отец Марка, стал первым видящим магом в империи. И, в свою очередь, передал дар по наследству дальше. Выходит, Марк, умыкнув княжну Леонору, действовал в семейных традициях. Не только действовал, но и наверняка передал свой дар сыну, истинному наследнику престола. Стоп, Лоррейна! Значит, и ты, и я, и другие видящие маги – потенциальные наследники трона империи? Не совсем так. У отца Марка, кроме единственного законного сына, было несколько незаконнорожденных. Помнишь, я говорила про повышенную сексуальность мужчин из их рода? Так вот, их потомки время от времени стали всплывать со своим суперредким даром. Ну а императоры из новой династии Далуа стали их вылавливать и убивать, из страха потерять трон. «Ты же простолюдин, Денис?» «Значит, наверняка потомок». «Отца Марка и какой-нибудь хорошенькой крестьянки, одна из моих прабабок, однозначно имела интрижку с незаконно рожденной роднёй Марка. Сам понимаешь, измены и случайный секс еще никто не отменял, так что мы с тобой наверняка дальняя родня. И твоя утонченная, аристократичная внешность с сексуальным обаянием теперь нашли свое объяснение». «Интересно, что бы сказала Лорейн, узнав, что я потомок герцога, а не смазливой крестьянки? Хорошо бы покопаться в родословные семейных скелетах де Гринвилей. Кстати, а почему она покраснела, когда говорила о красоте и повышенной сексуальности потомков отца Марка? И вообще Лорейна все чаще смущается при общении со мной. Постаравшись сделать как можно не непринужденнее вид, я заметил». А декан Шильд говорил, что на его памяти примерно с десяток студентов были видящими магами. Может, все-таки не всех магов убивают? Генис, ты такой наивный. Все деканы Академии обязаны докладывать в Министерство Безопасности о подобном даре. Больше чем уверена, все эти студенты вскоре после открытия способностей погибли при загадочных обстоятельствах. В этом хочешь жить? «Ни за что не признавайся, что ты видящий маг!» «Так интересные дела вырисовываются в Академии, и вот с кем мне теперь посоветоваться, как научиться сознательно замедлять время по желанию, а не только в момент опасности, и чтобы меня при этом не поставили на учет в опасное Министерство Безопасности?» «В произведениях про магические Академии главным героям обязательно помогали мудрые преподаватели!» А вот теперь я сам оказался в магическом мире и ломаю голову, где искать помощь. Да, в книгах все оказалось проще, не то, что в жизни. Скажи, ларейна а я теперь все время буду видеть людей, словно в разноцветных облаках? Нет, это скоро пройдет, и к тебе вернется обычное зрение. Видеть энергии, ауры ты будешь только по желанию. Я тебе потом подскажу, как настраиваться. Ну что, пойдешь в госпиталь? «Спасибо огромное, что спасла меня. У тебя золотые руки, но я, пожалуй, все-таки дождусь Кассандра. Вдруг госпитали госпитале заметят остатки темного заклинания и сообщат Министерство безопасности. «Может, ты и прав, Денис. В следующий раз, если понадобится помощь, обращайся. «Обязательно, ты прелесть!» И, поцеловав зардевшуюся красавицу, в щечку я побежал домой». Надо было успеть до вечера сделать уроки, отдохнуть, отправиться на свидание с высокородной темно-эльфийской принцессой Шакирой».